При виде вошедшего доктора, Адриенна просто остолбенела от изумления. Дерзость этого человека, осмелившегося явиться к ней на глаза после всего, что произошло, вызвала у нее нечто похожее на головокружение. «Ну, дитя мое, как вы провели ночь?» От такой наглости Адриена не могла вымолвить ни слова, только губы ее дрожали от негодования и волнения. И гнев и негодование все это отражалось на ее лице. «Так-так-так, я этого и ждал. Вы на меня очень сердитесь, не правда ли? Боже мой, я именно этого и ждал, мое дорогое дитя». При этих наглых и лицемерных словах Адриена вскочила. Черные глаза ее блеснули, а губы искривились презрительно горькой усмешкой. Безмолвная и гневная она быстро и решительно прошла мимо господина Болинье, направляясь к двери. Она оказалась запертой снаружи. «Отворите мне эту дверь!» «Дорогая мадмуазель Адриена, успокойтесь». Поговорим, как добрые друзья. Вы ведь знаете, что я ваш верный друг. Итак, сударь, я и сегодня не выйду отсюда. Нет, увы. В таком состоянии это невозможно. Вы страшно возбуждены, если бы вы увидели свое лицо. До чего оно красно, до чего горят ваши глаза. Я уверен, что у вас пульс больше 80 ударов в минуту. Умоляю вас, дитя мое, не ухудшайте вашего состояния подобным возбуждением. Оно гибельно. Пристально поглядев на доктора, Адриена вернулась и снова села на кровать. Ну вот и отлично. Будьте благоразумным. И, повторяю вам, поговорим как следует двум добрым старым друзьям. Вы совершенно правы, сударь. Поговорим, как подобает добрым друзьям. Вы хотите выдать меня за сумасшедшую, не правда ли? Я хочу только одного, мое дорогое дитя, чтобы вы когда-нибудь почувствовали ко мне столько же благодарности, сколько теперь питаете отвращение. Я знал, что это отвращение наступит. Но что же делать? Как не тяжело иногда исполнять свой долг, но исполнять его необходимо. Ах, вот оно что! Так это все для моей пользы. А разве, дорогая мадемуазель, я поступал когда-нибудь против ваших интересов? Я право Не могу решить, что отвратительнее ваше бесстыдство или ваша низкая измена? Измена? Измена! Да посудите же сами, бедное дитя. Мог бы и решиться идти к вам сегодня, зная, какой меня ждет здесь прием? Если бы не почувствовал, что мое поведение относительно вас вполне честно, бескорыстно и для вас полезно. Я. Правда, директор этой больницы, но далеко не ко всем я прихожу. К тому же никто другой не знает вас так, как я. Значит, я для вас лучший доктор.